Глава 22. Прятки. Проливной дождь барабанил по стеклам ничтожно маленькой квартирки самого высокого многоэтажного здания на 46-й улице, известной на весь город одной примечательной торговой точкой. Однушка лоуби как раз выходила окнами прямо на ангар-склад местного вещевого рынка, расположенного на большой территории, огороженной каменным забором. Дешевые шмотки свозились сюда разномастными дельцами со всего города, дабы поскорее найти покупателей, которые привыкли из года в год отовариваться в одном и том же месте. И никакая реклама, скидки и другие способы завлечения клиентов до сих пор не смогли изменить этого факта, как бы ни старались коммерсанты, сколько бы усилий не прилагали. Но сегодня старину Лоу волновал совершенно иной вопрос – нежели проблемы местных торговцев. Сегодня он прогулял работу, хотя и по уважительной причине. Хмурое пасмурное утро плавно переползало в дождливый день, прикрывая молочно-серым туманом, случившееся накануне от взора простых обывателей. Кровавые лужи неаппетитно стекали в сточные канавы, попутно перемешиваясь с грязью и остатками пожухлой листвы на пути к реке. Тела убитых по-прежнему лежали на своих местах, будь то никем не замеченные, скрытые мглой. Потому что сегодня из-за непогоды на рынке случился неожиданный выходной. Повар, находясь в своей квартире, стоял возле подоконника и по привычке пялился на улицу, держа в руках, заполненную до краев, тарелку с пастой в томатном соусе, изрядно сдобренную жареным фаршем и натертым сливочным сыром. «Эх...» Громко вздохнул Лоуби. «Не успел». Он вновь и вновь вспоминал тот момент, когда прибыл на место побоища, едва узнал дерущихся. Испачканный жирными пятнами из-за недавней готовки, босой и в домашней одежде, он не успел. Хоть его кулаки так и чесались вступить в драку с обидчиками школьного приятеля, но было уже поздно. Перед его глазами, как сейчас, стояла ужасающая картина. Трупы лиходеев и фанатиков Сломанные куклы повсюду, и он, Джерри, истекающий кровью, приканчивающий последнего обидчика, задушил какого-то хилого кукольника собственными руками, не открывая глаз, а едва заметил нового участника конфликта, отбросил убиенного в сторону и зловеще отправился к вновь прибывшему. Эй, Джерри! изумленно выдохнул тогда повар, не веря происходящему, ведь в груди Роджеральда зияла самая настоящая дыра если зрение ему не изменяло. «Я, кажись, вижу тебя насквозь!» Сказав глупость, старина Лоу нервно хохотнул, взирая на настоящий кровавый потоп из раны Роджеральда. Секунда, и он опомнился, поспешил подхватить падающего приятеля на руки, приказывая. «Так, только не умирать!» Громко вздохнув, Лоуби вернулся из мыслей, повернулся к кровати и посмотрел на перебинтованного Боула, Бледного, но, как виделось, отсюда живого и, вроде бы, выздоравливающего, о чем свидетельствовали чистые бинты без намека на кровь, которые Лоу к настоящему моменту поменял уже раз пять. Собственно, этим и занимался, пока не наступило утро. Лоу поморщился из-за неприятных воспоминаний о том, как ему пришлось применять подзабытые навыки врачевания, иными словами, шить по живой плоти. Он бросил унылый взгляд на любимое блюдо – вермишель с томатной пастой и кусочками мяса, ныне напоминающие неприятную кровавую картину минувшей ночи. Рука повара со стуком опустила миску на подоконник. После недолгой заминки владелец забегаловки отправился убирать тазик, наполовину заполненный красной жидкостью, и стирать плавающие в нем тряпки и старые бинты. «Давно надо было съехать отсюда», Проворчал Лоуби, отчетливо понимая, что его воспоминания рано или поздно притупятся, а признательность Боула за спасенную жизнь останется. Э-м. -э Простонал звезда Развалюха сорок седьмого участка. Он наконец приходил в себя. С добрым утром, Соня! Ехидно бросил повар в полоборота. Однако останавливаться не стал и тотчас исчез в коридоре который соединял одновременно кухню, тамбур и туалет. «Где я?» — прозвучал в комнате сиплый голос Боула. На несколько секунд в однушке Лоубе воцарилась тишина. Но вот повар добрался до входа в ванную и скрипнул приоткрытой дверью. Помог себе ногой, прежде чем войти с тазиком в руках. «Дружище Лоу!» понимание и воспоминания постепенно возвращались к детективу. «Ты?» «Да, да, я!» — проворчал владелец забегаловки. — Побереги силы, сейчас вернусь. Цыкнув от досады, Лоуби повременил с планами постирать бинты, водрузил тазик на тумбу рядом с раковиной, вытер руки о полотенце и тотчас вернулся в комнату, пока этот сумасшедший не вздумал слезть с кровати. И оказался прав. Едва Бол открыл глаза, он первым делом уперся кулаками во влажный матрас и попытался встать. — Что я здесь? — Рипло произнес Джерри, озираясь по сторонам. Но вот он опустил взгляд на свою грудь и начал отчасти понимать. а, -а так это ты меня подлатал!» «Да, и не благодари!» — махнул рукой повар. И его взгляд невольно скользнул по голой спине детектива, перебинтованной посредине в три ряда, и Лоу быстро сменил тему разговора. Сейчас, при тусклом свете дня, он, наконец, смог разглядеть верхнюю часть татуировки Боула, судя по всему, набитой от шеи до поясницы. — Вот уж не думал, что ты любитель насекомых. — Что? — озадаченно спросил Джерри, но затем быстро смекнул и, скрипя горлом от боли, все-таки сел в кровати. — А, да, это шершень. Сколько себя помню, он всегда со мной, только немного вырос. Озадаченно, уставившись на друга, Лоуби не стал расспрашивать дальше, списывая нелогичность ответов, на посттравматический бред. Правда, на вид Роджеральд был не в том состоянии, чтобы говорить всякие глупости. Ни тебе температуры ни испарены, только искаженное болью лицо и горькая ухмылка на устах. «Ты, наверное, хочешь у меня узнать, во что я опять ввязался?» не. Повар пожал плечами, давая понять, что это явно не его дело. «Я лишь сделал то, что был должен». Старина Лоу все-таки приблизился и потрогал лоб приятеля. Такс, температура вроде в норме. Сигареты есть?» Новый вопрос Боула чуть не заставил врезать ему из-за такой наглости. «Ты в своем уме? Курева! Да ты еле дышал, когда я латал твое правое легкое. Повезло еще, что пищевод остался цел. Ну, но ну, не преувеличивай!» — лишь отмахнулся в ответ Джерри. «Я бы не умер от такой раны, даже если б ты меня не подобрал». И говорил он с такой уверенностью, что ему сложно было не поверить. Э? Да, друг, так и есть. Роджеральд недовольно поморщился, проводя рукой по животу. В мою бытность надзирателем Асториса мне пришлось получать и более серьезные ранения. Сам не знаю, каким образом, но я сумел заново отрастить половину откушенной бочины вместе с кишками. Видишь ли, Лангуджи перед нападением на заставу. «Натравили на нас целый выводок пещерных крыс». «Выводок?» — изумился Лоу. «Это сколько? Три-четыре?» «Сорок-пятьдесят. Взрослые особи размером в два человеческих роста. Я единственный выжил, непонятно как». Вместо ответа владелец забегаловки присвистнул. «Ага». Детектив вытянул вперед руку и с интересом уставился на мизинец. «А вот эти три пальца мне, как сейчас помню, откромсал карточный домик» но они вновь на месте, хотя и остались шрамы». Сказав так, Бол вдруг застыл, но уже секунду спустя стукнул себя по лбу. «Точно, колода! Это же я тогда спас жителей одной многоэтажки от лиходейского артефакта Даоша. Но почему я об этом забыл?» «Так, дружище...» — Лоуби подозрительно уставился на Боула. «Ты точно в порядке? Может, все-таки бредишь, а?» «Вот даже не знаю». Джерри медленно сполз на пол и собрался в комок, устраивая подбородок на коленях. Память, она, кажется, немного вернулась. Я... Мне точно кто-то промыл мозги перед отъездом в Асторис, поэтому большую часть воспоминаний из жизни здесь, Фена я забыл. «Тогда ты по адресу обратился», — хмыкнул повар и полез в шкаф, стоящий в дальнем углу комнаты. «У меня тут есть несколько блокнотов» в которой я записывал все самые интересные дела вашего управления. Может, что-то из этого наведет тебя на мысли, а?» Внушительная стопка потрепанных тетрадок в переплете быстренько очутилась в руках лоуби, когда он вынул ее из отдельно отведенной под нее полки. Нака, почитай на досуге, а я пойду разогрею тебе пожрать и сварю кофе, иначе без слез на тебя не взглянешь». Бол поднялся на ноги и перехватил протянутую другом стопку как вдруг в груди его кольнуло, и на бинтах выступила маленькая кровавая точка. «Ой, наверное, рановато тебе еще вставать. Хотя постельное надо бы сменить, провоняло потом и кровью». В общем, Лоу махнул рукой в сторону стола и стула, стоящих у стены напротив кровати. «Посиди-ка, а я тут похозяйничаю пока, да матрас переверну». «Слушай, а ничего, что ты работу пропускаешь?» С признательностью посмотрел на владельца забегаловки детектив. «Деньги там теряешь!» «Ха-ха!» Лоуби громко хохотнул и похлопал себя по нагрудному карману. «Захочу денег, заставлю всех моих должников расплатиться. Не переживай об этом!» «Хорошо!» Роджеральд медленно пересек комнату и сел на стул, опуская стопку тетрадей на стол. Голова гудела, сознание по-прежнему туманилось, Поэтому о чтении, особенно учитывая неразборчивый почерк повара, речи быть не могло. Но он отметил для себя необходимость просмотреть некоторые записи. Вдруг получится найти зацепку или обратить внимание на важную деталь, которую он упустил, расследуя дела о пропаже стольких людей за последние несколько лет. Будто безотходная переработка тел или продажа живого товара были поставлены на поток, при помощи целой преступной структуры. Здравая мысль, озарившая сознание детектива, быстро улетучилась, как и не было, а головная боль, словно защитный механизм от воспоминаний, напомнила о себе. Боул скривился и спрятал лицо в ладонях. Мысли роились в его голове множеством нечетких образов. Слышался голос Вети, которая только и делала, что раздраженно огрызалась и кричала на отца по любому поводу. Зора Ринч частенько его отчитывала. И сейчас, наконец, понял, почему. Карточный домик — это он его поймал, если обрывочные воспоминания не врут, но попросту забыл об этом, как и об остальном. Наистрашнейший артефакт, созданный ученым-садистом Филиппом Даушемфена, впервые был применен на людях 10 лет назад. Боул и Ринч тогда были напарниками, преследовали скупщика гримуаров из нелегалов, Гоняли Хилова рофта по городу. Роджеральд вырвался вперед, срезая путь через переулки, однако был вынужден остановиться и направиться в другую сторону, услышав душераздирающие крики множества людей. Дальше память обрывалась, и перед внутренним взором представала ужасающая картина кровавой бойни, о которой не хотелось вспоминать. Может быть, поэтому он и забыл о том времени. Слишком жуткими были увиденные картины, которые впоследствии мешали ему спать. Плечи Боула дрогнули, по коже пробежали мурашки, легкий озноб намекнул о потребностях тела. Эй, стринолоу, позвал детектив. Будь другом, захвати жаропонижающее. А, ну да, тебе бы антибиотиков. С этими словами повар вернулся в комнату из кухни, неся в руках дымящийся стакан ароматного кофе. «Может, тогда по чайку?» «Не, давай сюда». Джерри протянул руку к живительному напитку. «Я, не Низора, чай не перевариваю». «О, я смотрю, ты бодрячком. Уже шутки шуткуешь?» Усмехнулся старина Ло. «Пьешь ты чай. У меня много раз заказывал. Было дело». «Хм». Бол перехватил стакан с кофе и сильно призадумался. «Не, не припомню такого». «Да точно тебе говорю» сплеснул руками Лоуби. «Раз десять точно! А когда это было, случаем, не помнишь?» Роджеральд не стал настаивать на своем. «Уж если друг говорил, значит, действительно, так оно и было. Осталось понять, почему он сам ничего об этом не помнит. Да вот как раз недавно, дней пять назад заказывал, и еще чуть раньше, поэтому и помню отчетливо». «Что ж, ясно!» Бол кивнул, Отложил эту информацию в памяти, не в силах найти ей должное объяснение. А следующие его слова вырвались против воли. — И почему мне так истово хочется увидеть Вианон и хорошенько ее расспросить, а? — Виа кто? — удивился повар. — Вианон — кукла-эксперт, которую мистер Плесинг подсунул нашему управлению. — Профессор подсунул вам куклу в качестве нового эксперта? — мастерски расшифровал мысль детектива «Школьный друг». «Нехило!» «Ага! А что, из обычных людей уже спецов не найти?» «У нее свой интерес!» — буркнул Боул. Далее распространяться не стал, чтобы не сболтнуть лишнего. Повар все понял, поэтому тоже замолчал и после громкого вздоха утопал обратно на кухню. Оттуда послышалось громкое. «Судя по твоим словам, ты ее еще не грохнул со злости, да?» «Нет, не грохнул». «Не похоже на тебя». Ведь ты же кукольников и их марионеток на дух не переносишь». «Что верно, то верно». Оглядывая комнату, Бол нашел на полу возле шкафа свою кожаную куртку, порванную в клочья майку, и в очередной раз вздохнул, ощущая колющее пощипывание под бинтами. Но она оказалась полезной, с полпинка вывела Фэлза на чистую воду. «О как!» — в дверном проеме показалась голова Лоуби. «Неужто?» «Ага!» — ответил ему звезда-развалюха. И тотчас напомнил. «Жаропонижающие, ло!» «Да, да, несу!» — проворчал друг. «Сейчас, сейчас!» Недолго думая, полицейский подхватил куртку и решил накинуть ее на плечи, чтобы хоть немного согреться. Неприятный холодок от сквозняка чувствовался кожей и заставлял вздрагивать. Крупные капли дождя стучали по карнизу окна, тоненькие струйки влаги стекали по стеклу. «На меня устроили охоту, и Джина вроде как ее оплачивает». Непонятно зачем, поделился Бул информацией с другом, но тот его не услышал, уточняя с кухни. «Что-что ты там бормочешь?» «Эй, уже ничего». Отмахнулся Роджеральд. «Неважно». «Еще как важно». Лоуби вернулся в комнату с огромной металлической коробкой. «Тебя вчера чуть не убили. Так получается, Джинджер опять в деле». «Что значит «опять»?» — Так она же из этих, из лиходеев. Ты сам мне об этом говорил. — Я такое говорил? — Да, как раз когда перед отъездом в восторге заглядывал. Завалился в стельку пьяный почти до утра ныл о том, какая нам мразь. — Даже так? — изумился Бол. — А почему ты мне об этом раньше не рассказывал? — Ну, так, — почесал затылок повар. — Ах, точно! Зора мне строго-настрого запретила. А тут, раз уж ты все равно в курсе... «Так и я, считай, не нарушил свое слово, да?» «Ага, вот ты ладушки!» Лоуби, пока говорил, рылся в металлической коробке, выискивая нужные таблетки. «О, вот, держи!» Взяв пластинку в руки, Бол выдавил на ладонь крупное овальное дроже и закинул его в рот, запивая кофе. «Изжога гарантирована!» Философский заметил повар. «Но, думаю, тебе не привыкать!» Боул отмахнулся и, наконец, обратил внимание на стопку тетрадок. «Не подскажешь, какая из них о событиях десятилетней давности?» Лоу довольно улыбнулся, тыкая пальцем в верхний блокнот. «Так на обложке в углу год написан. Вот и смотри сам, какой тебе нужен». «Что ж, ладно», — буркнул Боул. «Но в следующий раз, если Зора попросит тебя что-то от меня скрыть, запомни, пожалуйста, что ты мой школьный друг, а не ее». «Ну, не ворчи». — Понял я, понял. Ты сам меня про Джину напрямую не спрашивал, поэтому не дуйся. — Не буду, — серьезно ответил детектив. — Сейчас уже нет никакого смысла. — Ладно, смотри мои записи, но только аккуратно, а я пойду еду разогрею. Будут вопросы, зови. Аккуратно закрыв коробку с таблетками, повар скрылся на кухне, а полицейский, прихлебывая кофе, обернулся к столу и начал свою исследовательскую деятельность. Помимо восстановления воспоминаний, ему сейчас предстояло решить, стоит ли показываться в управлении, прежде чем он отправится разбираться с заказчиком его убийства, немного много ни мало с самим Дормуамбаалом. Но это означало нарушить данное зоре обещание не лезть в подполье Фена ни при каких обстоятельствах. Именно столь жгучее желание разгромить городское подполье – и заставила начальницу 47-го участка выслать Роджеральда в Асторис, чтобы остудить его пыл, а заодно позволить как следует почесать кулаки. Но реальность оказалась куда более суровой, чем ожидала Ринч. После очередного нападения на пограничную заставу из всего гарнизона выжил один бол. однако его душа сильно пострадала. Нашествие пещерных крыс оставило свой отпечаток на теле бессмертного надзирателя – вместе со шрамами. Отсюда, по всей видимости, и провалы в памяти. Почему так, он не знал наверняка. Однако четкая убежденность, что все эти события связаны с его нынешним состоянием, позволила Джерри попробовать ухватиться за начало клубка. Оставалась малость – аккуратно, шаг за шагом, медленно раскрутить мыслительную спираль, чтобы восстановить поврежденную память».